Глава девятнадцатая Жара и младенец Рефик на цыпочках поднимался по лестнице и весело рассуждал. Интересно, что подумает перехан, когда увидит меня в такое время? В доме было тихо, только тикали часы. Меня еще никто не заметил. А если бы вор забрался, это прохлопали бы ушами. Он почувствовал, что вспотел. Остановившись перед дверью, Тихонько приоткрыл ее, заглянул внутрь и увидел перехан. Она сидела на стуле рядом с детской кроваткой и читала газету. Вид у нее был рассеянный, словно она не очень обращала внимания на смысл того, что читает, и думала о чем-то своем. «Какая она милая!» — подумал Рифик. Он еле сдерживал смех. Наконец распахнул дверь и с криком «Ух!» выбежал в комнату. Испугалась. — А вот и не испугалась, — сказала Перехан, — но ты мог разбудить девочку. Она взглянула в сторону кроватки и убедилась, что дочка по-прежнему спит. — Ты не пошел на работу? — Сходил и уже вернулся. — Заболел? — Нет. — Здоров, как бык, — сказал Рефик, и чтобы показать, какое хорошее у него настроение пропел. — Вернулся, вернулся, вернулся. Удивилась. Перехан ничего не ответила, только вопросительно посмотрела на мужа. Кажется, она совсем не обрадовалась, увидев меня, подумал Рефик. Только немного удивилась. Смотрит так, будто я ее поймал на месте преступления. Боится, как бы не разбудил дочку. Просто взял и вернулся. Мы с Османом пришли в контору, и там было так жарко, что я решил вернуться домой. «М? Правильно я сделал?» «Правильно, правильно», — сказала Перихан. «Это очень жарко. Ужасно. Все просто плавится. У людей...» Нервы на пределе. Когда я возвращался, в трамвае одна женщина поругалась с кондуктором. «Если уже сейчас так печет, что же будет после обеда?» «А сколько сейчас времени?» «Двадцать минут одиннадцатого». «Как ты быстро вернулся?» «Правда быстро?» «Я только успел зайти в свой кабинет и уже решил вернуться. Зашел к осману, говорю, что-то мне не здоровится, поеду домой». Он, наверное, удивился. Эрифик засмеялся. — Видел бы ты его физиономию. Даже не спросил, что со мной. — А с тобой точно все хорошо? — я же сказал. — Разве только голова немного не в порядке. И Рефик, наклонившись, поцеловал перехан в щечку. — А вдруг и вправду? — Ты какой-то странный в последнее время. — Ну все, я понял, — подумал Рефик. — Вовсе ты не обрадовалась, что я вернулся. Хотел посидеть в одиночестве. Какие-то, видно, планы у тебя были. Что-то ты хотела без меня сделать. У тебя сейчас какие-то дела? Нет. Какие у меня могут быть дела? Вот и девочка уснула. Оба посмотрели на спящую в кроватке дочку. Родилась она всего сорок дней назад, но уже успела здорово вырасти. Рефик начал опасаться, что в будущем из нее может получиться очень крупная женщина. «Мы ведь Переханом бы высокие», — подумал он. И снова забеспокоился. Дочка родилась через десять дней после смерти Джевдетбея. Рефик давно уже решил, что если родится дочка, то назовет ее Мелек. Такое имя этой крупной девочке и дали. Рифик увидел на голой младенческой ножке красные следы от комариных укусов. Почему не натянула сетку? Дай, думаю, немного воздухом подышит. Наступила тишина. Арифик присел на край кровати. Чтобы не молчать, сказал, "О, ну и жара. Уже целую неделю никакого спасения. Если весь июль такой будет, вот бы уехать на острова. Дорогая, как же мы поедем? У тебя на руках ребенок. И отец недавно умер». Ириха напустила голову. «Ты прав, я не подумала. Да, если бы вы сейчас все были на островах, было бы, наверное, неплохо. «Ну, что поделаешь?» «К тому же и мама и осман были против. Знаю, знаю». Они снова замолчали. «Ты правда ничем не собиралась заняться?» спросил Рефик с сомнением в голосе. «Нет, не собиралась, я же сказала». «Вот интересно, в самом деле, что ты имеешь в виду?» «Как что имею в виду?» «Нет, ну, чем бы я могла заняться?» «Какие у тебя предположения?» «А, да нет, никаких». Рефик подобрал с полу газету, брошенную женой, и начал ее листать. Ничего интересного. Правительство принимает меры против распространения ТИФа, Урегулированы разногласия между Россией и Японией. Французский комиссар на днях прибудет в Хатай. Потом он вспомнил, что утром по дороге читал то же самое. Взглянул на Перехан. Она по-прежнему неподвижно сидела на стуле. Если хочешь, в это воскресенье съездим на Хибелиаду. Нет, милый, три часа туда, три часа обратно. Да еще эти суматоха, шум и гам. Кто будет с ребенком сидеть? Нермин или Амина В нашем доме людей хватает. Нет, нет, я так просто сказала. Мне сейчас, по правде говоря, ничего не хочется. В такую жару даже разговаривать утомительно. Ну ладно. Тебе снизу из холодильника что-нибудь принести? Скажу-ка я, пожалуй, Нури, чтобы приготовил лимонад. Так Нури же нет. Он куда-то ушел, то ли за покупками, то ли в кофейню. К тому же мне ничего и не нужно. Представляешь, никто не заметил, что я пришел. Весело сказал Рифик. Чтобы колокольчик не звенел, я перепрыгнул через ограду. Смотрю, кухонная дверь открыта. Забрался бы вор, никто бы и не услышал. Не ответив, Перехан встала со стула и, осторожно сделав несколько шагов, пересела на маленькую табуретку. У тумбочки. Из-за того, что в спальне поставили детскую кроватку, мебель пришлось немного передвинуть, и теперь в этой, в сущности, совсем небольшой комнате было негде повернуться. Рефик смотрел на Перехан, ожидая, что она что-нибудь скажет, и чувствовал, как гаснет в нем радостное возбуждение. Потом сказал сам себе, «Какой я приставучий, даже смешно». Начала что-то про меня говорить. Я в последнее время странный. Не знаю. Ничего особенного. Так. Пришло что-то в голову. Скажи, не бойся. Ну, не знаю. Странно и все тут. Перехан задумалась, видимо, пытаясь подобрать слово. Уравновешенность. Вот. Уравновешенности прежней в тебе нет. И спокойствие. Но, может быть, я и ошибаюсь. Пришло в голову. Вот и все. Выходит, я стал беспокойным, подумал Рифик. И стал вспоминать последние дни. Что я делал? Возможно, пил больше, чем следует. Мурился, Говорил всякий вздор. Но ну, разве это так уж важно? Что еще? Нам больше ничего в голову не приходило. Папа умер. Сказал он немного смущенно. «Да, ты прав», — тихо откликнулась Перехан. «А потом дочка родилась», — взволнованно продолжал Рефик. «Вот я и растерялся». «А чего ж тут теряться?» — спросила Перехан, немного подняв подбородок. «Да уж есть от чего, не обратил на это особого внимания Рефик. «Я никогда не думал, что у меня будет ребенок». «Настоящий ребенок, из плоти и крови». «Странная штука». Стараясь не смотреть на девочку в кроватке, он продолжал. «Это для меня так непривычно, дорогая. Пойми». Он сам испугался того, на котором сказал эти слова, но все же прибавил. «Такая ответственность». Перехан ничего не ответила. Выражение лица у нее было непроницаемое. Почувствовав себя несправедливо и обиженным, Рифик вдруг выпалил. «Я больше не буду ходить в контору». И тут же удивленно подумал. У него ведь такого и в мыслях не было. В нем вдруг возникла непонятно откуда взявшаяся, но вполне определенная уверенность, что у него теперь есть право так говорить. И не только говорить, но и поступать именно так, как сказал. «Я хочу, чтобы в моей жизни наконец появилось и что-то другое», чуть ли не прокричал он и, испугавшись, замолчал. «Пожалуйста, не кричи, Мелек проснется», — сказал Перехан. «Потом я так сложно будет убаюкать». Отведя взгляд от кроватки, повернулась к рефику. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю. После папиной смерти я много думал о том, что мне теперь делать. Но в голову ничего не приходит. Однако так больше продолжаться не может. Мне нужно что-то делать». «Ты серьезно больше не будешь ходить на работу? Целыми днями будешь дома сидеть?» Ребенок заворочился во сне. Терехан встал и подошла к кроватке и тревожно склонилась над ней. Рифик смотрел на внимательное детское выражение ее лица. «Конечно, в конце концов, мне придется снова пойти в контору», — сказал он, убедившись, что Перехан на него не смотрит. «Раз уж я живу в этом доме, от этого мне никак не отделаться. Но мне хочется заниматься и чем-то другим тоже. Ты меня понимаешь? Ты могла бы мне помочь». Увидев, что Перехан по-прежнему смотрит на дочку, он почувствовал раздражение. Хотя чем ты мне можешь помочь? Еще сама ребенок. Перехан отвернулась от кроватки и посмотрела на мужа. Я же говорила, что ты теперь какой-то неуравновешенный. Неуравновешенный, думал Рифик. Она права. И я тоже прав. Перехан умная, но совсем еще ребенок. Неуравновешенный и беспокойный. Что бы мне сделать? Как вырваться за пределы дома и конторы, в которые я хожу, просто потому что так надо? Что делать? Я хочу читать. Серьезно, вдумчиво читать и размышлять. Как знаешь. Тишина. Ну и жара. Ну и жара, сказал Рифик. «Да», — еле слышно ответила Перехан. «И снова тишина». «Вот я сбежал из конторы», — думал Рефик. «Как же жарко сегодня. Я понимаю, нужно что-то делать, но не могу придумать, что именно. Вот чем можно было бы заняться. Первое — составить программу чтения» и планомерно ее осуществлять. Второе. Попробовать самому что-нибудь написать. Третье. Продать свою долю в компании «Осману» и начать работать по специальности. Четвертое. Отправиться с Перехан в путешествие по Европе. Но это отпадает из-за ребенка. Тогда пятое. Поехать в Европу одному. Для этого нужно придумать какой-нибудь предлог. Как же жарко! Он вдруг от души широко-широко зевнул. Ого!» — улыбнулась Перехан. Кажется, спать захотел. Рифик обрадовался, увидев, с какой любовью она на него смотрит. Но потом снова погрустнел и сказал. «Я должен придать своей жизни какой-то смысл». И правильно, продолжая улыбаться, согласилась Перехан. Теперь была ее очередь веселиться. Нельзя так жить. Ты ведь меня понимаешь. Понимаешь, что я прав. Потому что так жить нельзя. Понимаю, конечно, понимаю. Хорошо, но что мне делать? Как ты думаешь? Не знаю, — беззаботно сказала Перехан. Не знаешь, — думал Ресик. А мне что делать? Чем здесь пусто пустую сидеть, пойду-ка я. В библиотеку. Милек заплакала. Ну вот, проснулась, вздохнула Перехан. Да и как тут не проснуться? Однако она выглядела не огорченной, а напротив радостной. Как будто ждала и хотела, чтобы ребенок проснулся. Она подошла к кроватке и склонилась над ней, внимательно глядя на дочку. — Ага, снова мы покакали, — сказала она, и взяла Мелек на руки, покачала ее вверх-вниз, Он собираясь подбросить в воздух. И малышка перестала реветь, заулыбалась. «Смотри, смотри, она меня увидела и улыбается», — сказал Рефик. «Узнала папу. Ну и скажешь тоже». Мы еще, кроме мамы, никого не узнаем». Перихан положила дочку на маленький столик у кроватки и начала разворачивать пеленки. «Нет, она меня узнала», — возразил Рефик. «Она в отца будет. Умная». «Ну и наделали мы дел». Весело сказала Перехан, развернув пеленки. Решив посмотреть, что так развеселило жену, рифик встал с места, но, увидев, как Мелек и Перехан улыбаются друг к другу, снова почувствовал обиду. Испугавшись этого чувства, поспешно сказал Я спущусь вниз. Поработаю в библиотеке. Перехан убрала грязные пеленки, потом взяла маленькую ручку Мелек и помахала ею. Ну, помаши, папе, на прощание. «До свидания, папа! Я буду в библиотеке!» «Хорошо, но там сейчас твоя мама!» Рефик вспомнил, что после смерти Джевдетбея мама действительно стала большую часть времени проводить в библиотеке. Сидела там с утра до вечера, перебирала старые фотографии, плакала. Иногда вдруг совершала намаз. Кроме того, она велела передвинуть в библиотеке мебель, сняла со стен картины, и превратила комнату в которой рифик когда то играл с друзьями в покер подобие домашней мечети и правда я совсем забыл расстроен сказал рифик но она в последнее время вроде бы начала выходить на улицу кажется они сошли собирались сегодня куда то пойти рифик снова присел на край кровати я маму знаю надолго это не затянется она снова вернется к своей обычной жизни этот ее намаз Он даже ни во что не верит. Смеется над нури, когда он держит пост в рамазан. — Да, — сказала Перехан. Взяла голенькую девочку на руки и стала ее щекотать, улыбаясь и приговаривая. — Ну вот, теперь нам надо пойти помыться. Перехан смелек на руках, вышла из комнаты. — Что я делаю? — думал Эльфик, чувствуя себя одиноким безвольным. Жена, дочка. Несколько раз пробормотал он себе под нос. Пущусь в библиотеку, возьму пару книг и внизу почитаю. Однако в этом огромном доме места посидеть не найдешь. Три этажа, а мы сгрудились все в одной комнате. Вообще в наше время неправильно жить в одном доме со всем семейством. Все друг за другом следят. Как соберешься что-нибудь сделать, сразу пронюхает. А я сижу здесь в такую жару. Некоторое время он смотрел в окно, стараясь ни о чем не думать. Потом снова дал волю мыслям. Сын торговца и сам торговец. Беззаботный, беспечный, пустой тип. Женился, обзавелся ребенком. Теперь захотел, чтобы в жизни был смысл. Немножко борьбы, немножко мысли и небольшая душевная буря. Вот что мне нужно, чтобы избавиться от неподвижности и скуки. Сын торговца хочет придать своей жизни направление. Сидит, сонный и ленивый в спальне Арнаво, подыхает от жары и зевает. Но теперь уже поздно. Теперь у меня... Есть ребенок. А воли нет. Никаких желаний. Все у меня и так хорошо. Слишком уж я счастлив. Вот и захотелось немного встряхнуться. В конце концов, я внук по шии, Каким бы я торговцем ни был, все равно понимаю, что должны быть и какие-то высокие цели. чтоб такой такое найти? Почитать меня сейчас или пойти прогуляться. После смерти отца я стал слишком много пить. Теперь буду пить поменьше. А потом нужно будет составить программу. Надо навести порядок в своей жизни, взять себя и ски. Он испугался, заметив, что думает об этом с какой-то насмешкой, и встал с кровати. Когда-то, глядя на Мухитина. Он думал, что насмешка — это признак несчастья и разочарования в жизни. рисик по-прежнему смотрел в окно. За окном, там, где кончался сад, начинался широкий, незастроенный пустырь. На пустыре под жарким солнцем играли в чехарду дети. А ведь совсем недавно, лет десять-двенадцать назад, я был таким же, как они. — со страхом подумал он. — Ну вот мы и вымылись, — сказала Перехан, входя в комнату. — Госпожа Мелекхан очень любит водичку. Как вымоются, сразу становятся такие веселые. Трифик обернулся, посмотрел на улыбающийся перехан и подумал. — Хорошо. А для нее я что сделал? — Какой у тебя странный вид. Что это ты на меня так смотришь? — просила Перехан, вытирая дочку полотенцем. — Жара, жара, — пробормотал Рефик и неожиданно прибавил. — Перехан, ты когда-нибудь из-за меня чувствовала себя одинокой? — Я? — Перехан посмотрела мужу в лицо, поняла, что речь действительно идет о ней, и ответила, немного растерянной, в то же время с гордостью. — Нет, никогда. Подумала немного и добавила. Мне жаловаться не на что. А с тобой точно все в порядке? Рифик попытался улыбнуться. В порядке, милая, в полном порядке. Так, скучно немного. Я хочу подумать, понимаешь? Поразмыслить. Что мне делать? Пока не знаю. Поэтому я такой рассеянный. Да еще эта жара... Он замолчал, не зная, что еще сказать. Я хочу, чтобы у тебя было хорошее настроение. Это очень важно, осторожно сказала Перехан. Она меня любит, подумал Рисик. Ему захотелось обнять жену, но он сдержался. Решил, что это будет выглядеть как извинение. Она меня любит, и дочка у нас теперь есть. А я, как настроение немного испортится, упрекаю ее в том, что на дескать, ребенок. Ладно, хватит об этом думать. Я пойду в библиотеку. Может быть, мама уже ушла. А я снова уложу мелег спать. Рефик направился к двери. Но тут она сама открылась. Это была Нермин. Увидев Рефик, она ничуть не удивилась. «А, вот и значит, где». «Осман звонил. Сказал, что тебе не здоровится. Беспокоился. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — скривился Рефик. «Я вниз пошел».